Глава двенадцатая. Хантер. Привет, мам. Просто звоню, чтобы узнать, как Джон. Я откидываясь на п р и с л о н ё н н о й к и з головью кровати подушке. Еще один день, еще один отель, та же жизнь. Ее нервный смешок выводит меня из себя. Снимся в порядке. Просто простудился. Наверное, нахватался микробов. Я ходила в магазин, хотела купить кое-что, чтобы мы смогли приехать на твою игру. Возможно, я подцепила там что-то и принесла домой. Господи, так или иначе, в болезни Джона всегда виноват я. м и к р о б ы повсюду, их невозможно избежать. Но Джон такой хрупкий и... Могу я с ним поговорить? Наденешь на него наушники? Знаешь, иногда эта штуковина не работает. Тогда можешь приложить телефон к его уху. Спрашиваю я, пока провожу рукой по волосам и смотрю на вид за окном. Отец интересовался, получил ли ты его сообщение. Он говорит, что ты не отвечаешь. И мне снова не дали поговорить с братом. Пора бы перестать удивляться, но я все же не могу с этим справиться. Спасибо, мам. А что насчет сообщения от отца? Думаю, я не отвечаю ему вот уже лет десять, но он все продолжает их присылать. Будто ничего не замечает. Хотя родители вообще мало что замечают, когда дело касается меня. И как предлагаешь ответить? Уточняю я. Спасибо за негатив, за критику. Что именно мне ему написать? Усмехаюсь я. Невероятно, сколько токсичности мне нужно вынести, чтобы просто поговорить с братом. Он желает тебе только хорошего. Ты же знаешь, что добился всего именно благодаря ему. Джон, мам, могу я поговорить с Джоном? Мое раздражение достигает небывалого уровня. Да, конечно. Не помню, когда в последний раз ты звонил, чтобы узнать, как он. Два дня назад, два гребанных дня, а до этого еще столько же. На другом конце провода раздается шарканье. Она подключает гарнитуру к телефонной линии, чтобы брат мог меня услышать. Ладно, все готово. Сообщает мама, чей голос теперь з з в у ч и т отдаленно. Эй, Джей, я внезапно успокаиваюсь и делаю паузу, потому что слышу в голове его голос, чувствую, как брат-близнец отвечает мне. Господи, как же я по нему скучаю. Просто хотел узнать, как ты. Уверен, мама сводит тебя с ума своей заботой, тем, что повторяет одно и то же по сотни раз. Я тебя понимаю, поверь мне. Прикрываю глаза и на мгновение прислушиваюсь к жужжанию аппарата искусственной вентиляции легких. Сегодня вечером мы играем против Рэмпейдж. Эти парни г р е б а н ы е придурки, но я буду крепко держать клюшку, как ты и учил. Игра обещает быть сложной. Фергюсон знает, как меня обойти, как будто предугадывает мои действия раньше, чем я сам пойму, что собираюсь сделать. И защита у них сильная. Мы работали над тем, чтобы через нее пробиться. Похоже на то, как ты раньше ободил в противника вокруг пальца. Идеально для них, но чертовски сложно для меня. Я, как обычно, болтаю с братом около часа, при этом думая, что веду себя как последний осел, рассказывая ему о вещах, за которые он готов убить, и обращаюсь с ним так, словно у него больше нет шансов. Хуже всего то, что я звоню ему, потому что действительно хочу этого, ведь он... Единственный человек, способный свести мою злость на нет, но стоит мне положить трубку, как я задумываюсь, не подпитываю ли своими звонками его гнев.